Глава 7. Народное песенно-повествовательное искусство. Обзор песенно-повествовательного искусства Китая. Песенно-повествовательное искусство, тюи это общее название для песен-сказов, которые распространены в устной форме в народе, прежде их еще называли народные песни-сказы. Это пример профессионального и полупрофессионального народного литературного творчества, произведения которого исполняются мастерами-сказителями. Профессиональные мастера обучаются этому искусству с детства. Также есть полупрофессионалы, крестьяне, которые в свободное время выступают на деревенских ярмарках. В городах встречаются актеры-любители, исполняют, например, песни в жанре ци-дишу, жанр песенных сказов, распространенный в Маньчжурии. У цюи есть связи с письменной литературой. Поэтому этот вид искусства еще называют шо-шу, рассказывать написанное. И он также включает в себя различные жанры. Выступления с устными повествованиями, сказы под барабан и так далее. Цюи обычно исполняется под аккомпанемент других музыкальных инструментов. Это отличает его от народных песен и поэм. Для аккомпанемента использовались бамбуковые трещотки, дощечки грушового дерева, маленькие барабаны и прочие ударные инструменты, а также саньсянь, эрху, маринхур, гитара, янцинь, юэцинь. Саньсянь – это китайский трехструнный щипковый музыкальный инструмент. Эрху – струнный музыкальный инструмент, разновидность фиделя. Маринхур – монгольский струнно-смычковый инструмент. Янцинь – китайский струнный музыкальный инструмент наподобие цимбал, юэцинь, четырехструнный инструмент с круглым или восьмигранным корпусом. Существует очень много разновидностей цюи. По всей стране можно насчитать по крайней мере 300 местных видов этого искусства. Некоторые из них, такие как куайбань и Сяншэн, давно стали общенациональными видами театрального искусства малых форм. Если обобщить, то можно выделить два основных вида цюи в форме декламации и форме песни. Декламацию можно подразделить еще на несколько жанров: пересказ, пинхуа, синьшэн, куайбань, куайшу и так далее. У песни существует еще больше жанров: сказ, декламация с пением под барабан, дагу, гуцы и так далее, песенный сказ, янчжоуский песенный сказ, сказ под аккомпанемент циня группа традиционных струнных музыкальных инструментов, даосские напевы, популярные напевы, напевы с танцем и так далее. Многочисленные формы цюйи очень широко распространены. В июле 1949 года на Первом Всекитайском съезде деятелей литературы и искусства Джоу эн Лай сказал, "Цюйи самым тесным образом связан с трудовым народом, Этот вид искусства распространен в народе на протяжении нескольких сотен лет. Это говорит о том, что народ его любит. А также в нашей армии литераторов и деятелей искусства цюй является кавалеристом, вооруженным клинком, без которого нельзя обойтись. Влияние этого вида искусства очень велико. Такое заключение является результатом тщательных исследований, Выступая с речью на Третьем Всекитайском съезде деятелей литературы и искусства, председатель Союза китайских писателей Мао Дунь отметил художественные особенности Цюйи. Цюйи – это одновременно языковое и сценическое искусство. Его уважительно прозвали «дозорным» или «легким огнестрельным оружием литературного искусства». Также это самый удобный и быстрый способ отражения действительности – которые порой быстрее реагирует на реальность, чем проза или очерки. Сам по себе цьюи можно назвать садом со множеством цветов. Согласно последним оценкам, этот вид искусства можно разделить на 10 больших категорий и более 200 подвидов. Море искусства цьюи обширно и безбрежно. В нем можно отыскать множество жемчужин, агатов, кораллов, которые нуждаются в том, чтобы мы не переставали их обнаруживать. Реквизиты музыкальные инструмента, которые используются в театральном искусстве малых форм, очень просты. Один деревянный брусок, ударяя по нему, уличный рассказчик акцентировал внимание на особо важных местах, и бамбуковые кастаньеты. Самое большее, что нужно для Цюи, — несколько струнных инструментов и один небольшой барабан. Для представления в форме сеншен достаточно лишь голосов двух исполнителей, поэтому эти произведения с такой легкостью распространялись в народе. Этот вид искусства, который зиджится на внимании к нему народных масс. По художественной форме цьюи можно разделить на 10 основных видов пиншу, сеншэн, куайшу, куайбань, дагу, песенный сказ, декламации под барабан и кастаньеты, сказы под аккомпанемент циня, музыкальная сценка дуэтом, популярные напевы, напевы с танцем. Первые три исполняются в форме устного рассказа, последние семь в форме песни. Каждый из этих видов, в свою очередь, можно разделить на множество подвидов. Согласно последним подсчетам, всего в Китае более трехсот видов цюи. Также постоянно появляются новые: хубэйский дагун, тяньзинский куайбань, рифмованные диалоги и так далее. У национальных меньшинств тоже постоянно появляются новые формы цюи. Точных подсчетов пока не существует. В отличие от народных песен Гэ и песен Яо, Цюйи исполняются под аккомпанемент профессиональными или полупрофессиональными актерами. Большинство произведений Цюйи большие по объему. Цюйи отличается и от драмы. В них сюжет строится на повествованиях. Как правило, повествование ведет третье лицо, не задействованное в происходящем на сцене. Все образы ярко прорисованы. Часто, если встречаются диалоги, один человек может играть сразу двух персонажей. Если это танцевально-песенный дуэт, на пиво танцами, то актер исполняет роли, поворачиваясь разными боками. С одной стороны он – сноха, а с другой – свекровь. В драме же один актер может исполнять только одну роль. Сюжет основан на игре и диалогах, а не на описании событий. Тюи это одновременно языковое и театральное искусство но язык здесь на первом месте. Искусство Сюйи имеет многовековую историю. Оно существует с давних времен. Фундаментом для возникновения всего песенно-повествовательного комплекса послужило искусство паю доцинской эпохи. Деревянные статуэтки рассказчиков, обнаруженные в Ченду, провинции Сычуань, открывших рот для рассказа, хохочущих и бьющих в бубен, свидетельствуют о том, что в эпоху Хань Искусство Цюйи уже в определенной мере сформировалось. С помощью индейских песенно-повествовательных произведений буддисты проповедовали свою религию. Так появились произведения жанра бянь которые для описания сюжета о жизни после смерти использовали песенно-повествовательную форму. Дунь-хуаньские бянь оказали большое влияние на песенно-повествовательное искусство последующих эпох. Прямиком из монастырей оно передавалось народу, из религиозных кругов внедрялось в традиционные уличные представления. песня на повествовательное искусство постоянно развивалось. Ранее в эпоху Тан было очень распространено искусство уличных рассказчиков. Поэт Юань Джень говорил, что в эпоху Тан существовали рассказчики, которые могли рассказывать и хуа хуа сказ о ветке цветов, или Леваджуань, повесть о красавице Ли, на протяжении пяти 6 часов, и пользовались большой популярностью у людей. В сикхотворении Ли Шаньиня «Дзао Эрши, деточка, описано, как его ребенок любил слушать историю Саньго Яньи, после чего и сам выучился искусству рассказчика. Или обучиться у Сам Джанфэя или заиканию Дэн Ая после освобождения. В Сачуане были найдены деревянные статуэтки рассказчиков. Их внешний вид, то, как они бьют в бубен, говорит о том, что их рассказ был чрезвычайно живым. Говорят, что такие статуэтки в эпоху Восточной Хань использовались как погребальный инвентарь. Если доверять этой информации, то история повествовательного искусства Сюйи насчитывает около двух тысяч лет. Даже если начинать отсчет с династии Тан все равно история Цюи будет насчитывать более тысячи лет. В период династии Сун и Юань народное на повествовательное искусство достигло особого развития и стало оказывать огромное влияние на творчество писателей. Несмотря на то, что большое количество устных повествовательных произведений было утеряно, если взглянуть на сохранившиеся в наши дни Хуабэни, содержание традиционных китайских пьес и на другие источники, А также если послушать традиционные сюжеты распространенных среди исполнителей разных мест устных произведений, то можно увидеть, что наследие песенно-повествовательного искусства Китая чрезвычайно богато. Огромное количество выдающихся произведений Цюи является отражением жизни и борьбы народа. Они рассказывают о том, что любят и ненавидят люди, и пользуются горячей любовью миллиардов. Этот вид искусства доступен всем. Конечно, так как большинство исполнителей Цюи выступали в городах и поселках, они были подвержены контролю со стороны господствующего класса, поэтому вынуждены были пропагандировать феодальные моральные принципы и их суеверную идеологию, или же, испытывая потребность заработать на жизнь, они подстраивались под вкусы городского населения. Эти и многие другие причины приводили к тому, что в сюжетах начинали появляться всевозможные феодальные или мещанские низкопробные элементы. Даже в выдающихся произведениях мы можем встретить присутствие такого рода отсталой идеологии и даже феодального мышления. Так что весь материал должен быть подвержен суровой критике, анализу и преобразованию. Чтобы искусство Цюи могло служить на благо народа, было принято решение изменить само народное искусство. Для этого в период сопротивления японскому агрессору власти взяли курс на преобразование и изменение старых преданий и традиций их повествования. Хан Цзисян, старый рассказчик севера провинции Шэньси, служит выдающимся примером. В 1940 году он приехал в Юньнань и под руководством партии начал составлять произведения и воспевать новых людей и новые дела. Таким образом, Цюй было преобразовано, успехи от таких новшеств очевидны. Мао Цзудун, говоря о его новой книге "Джан Юйлань Цанзя Сюаньдзюй Хуэй", Джан Юйлань идет на выборы. Я в других произведениях хвалил Хань Цысяна за хорошо написанную книгу и богатство языка, а также призвал его больше воспевать рабочих и крестьян и собрать больше учеников. Ван Цунсян Исполнитель Шанси Чахар Хэбэйского пограничного района тоже внес немалый вклад в создание новых произведений цюи и преобразование старых. Цинчадзи Гунян – девочка из освобожденного района. Здесь имеется в виду Шанси Чахар Хэбэйский пограничный район. Это его выдающиеся произведения. Цао Туань Юань семейный круг Цао. Произведение, которое они составили вместе с Хань Цзэсьяном, долгое время было распространено в народе. После освобождения правительство и партия стали уделять большое внимание здоровому развитию искусства Цзюйи. Кроме того, оно подверглось подробному анализу и получило самые высокие оценки с их стороны. В мае 1951 года Госсовет КНР в постановлении о реформе китайской музыкальной драмы подчеркнул, Необходимо уделять особое внимание разным видам китайского искусства Сюи, таким как Дагу, Шошу и так далее, которые одновременно и просты, и очень выразительны, способны быстро отражать явления реальной жизни. Сюи это один из самых старейших видов традиционного народного искусства Китая, который является массовым и обладает национальной спецификой. Исполнители Сюи по большей части являются неграмотными. Они живут в бедности и подвержены угнетениям. Их аудитория тоже в большинстве своем трудовой народ. Несмотря на то, что в городах немало произведений Цюьи попало под влияние феодальной и буржуазной культуры, в результате чего они были очень засорены нежелательными элементами, в общем и целом искусство Цюьи было создано народом, укоренилось в народе и стало одним из самых любимых его видов искусства. Под руководством партии Деятели искусства ТУи со всей страны стали объединяться. Так были созданы исследовательское общество ТУи и ассоциации деятелей в сфере искусства ТУи. Стали выходить такие периодические издания, как Шушу Чанчан ТУи, а также разного рода ТУи Янцю Цуншу, сборник исследований ТУи в октябре 1979 года. На четвертом конгрессе деятелей литературы и искусства было решено переименовать ассоциацию китайскую ассоциацию артистов цюйи. Согласно первым исследованиям, всего в стране было более пятидесяти тысяч профессиональных исполнителей цюйи, любителей свыше миллиона, слушателей и зрителей бесчисленное множество. Очевидно, что искусство цюйи обладает очень большим влиянием. После освобождения. Номера Цюйи стали в большом количестве транслироваться по радио, что стало способствовать еще большему развитию этого искусства. В этот период Цюйи достигла огромной популярности. С началом проведения политики реформы открытости Цюйи стали показывать по телевидению. Его влияние стало еще больше. Синьшены стали наиболее популярными вечерними передачами. После «Освобождения» С началом политического курса, основанного на критическом подходе к старому, было обнаружено и систематизировано большое количество сюжетов, например, повествование известного Вань Шаотана «Усун» и еще десять историй о других трех героях Шуйху Джуань, сказ Чэнь Хэ Ляо Джай Джи И, шаньдунский Куайшу «Усун Джуань» повествование об Усуне, сяньшены Хоу Баолиня, О и других исполнителей, Синшены в форме монолога, Джан шаучения и Любаужуя, Яньцзюшский сказ, Саньги Янии, Канчунхуа, устный пересказ Ян Маляндена, а также большое количество оригинальных текстов традиционных китайских театральных постановок. Все это было записано и издано после освобождения. Многие писатели, глядя на традиционные произведения Цюи, создали немало новых литературных произведений в этом жанре. Например, устный рассказ выдающегося писателя Цжао Шули Линсюаньдун, Пещера Лин Цюань, произведение Люлю Ляхо -Лю, Цинган, песенный сказ, который Кай написал совместно с народными исполнителями, Хайшан Инсюн, Морской герой. Ляо Шэ создал немало синьшенов, Известный поэт Ли Цзи Юн сочинил длинную эпическую поэму-трилогию формы Гуци «Ян Гао Джуань» — «Сказ о Ян Гао». Многие из этих произведений стали пользоваться популярностью у народных сказителей. Кроме того, сказители переделали в устные рассказы такие произведения, как «Сань Ливань» — «В деревне Сань Ливань», «Линь Хай Сюа Юань» — «Заснеженная равнина в лесу», «Е Хо Чюнь Фэн Доу Гу Чен» борьба в древнем городе хунжи красное солнце ты да Дуй», партизанский отряд на железнодорожном пути хуньянь а также многие тексты новые разговорные драмы и документальные литературы и стали устраивать представления в то же время многие исполнители разрушили старое заблуждение о том что рассказчики не могут творить они создали огромное количество произведений рассказывающих о новых людях, новых делах и новой идеологии, стали играть значимую роль в распространении социалистической идеологии. Очень много сюжетов новых Цюи появились в результате индивидуального творчества, но каждый исполнитель перед выступлением обязательно вносил свои исправления. Так произведение постоянно обогащалось, оттачивалось и в конце концов записывалось. Выступая, артисты должны в зависимости от настроения аудитории самостоятельно добавлять синьгуа, импровизированные слова. В этом особенность устного вида искусства. Например, из произведений в стиле куа и бань Ли Жуньцзе был создан целый сборник. Произведение Хань Цисяна «Фань Шэнь Цзи», «Записки об освобождении от гнета», созданное после освобождения претерпев доработки перед многочисленными выступлениями, стала прекрасным материалом классового воспитания. Первые 17 лет после освобождения стали очень плодотворными для искусства Цьюи, но за 10 лет анархии, имеется в виду культурная революция, огромное количество выдающихся произведений было утрачено, множество театральных групп Цьюи было распущено, исполнители в большинстве своем сменили профессию — Многие вернулись в свои родные места. После того, как банда четырех была обезврежена, эти проблемы постепенно были разрешены. Многие исполнители вернулись к привычному занятию, а также очень быстро были созданы новые произведения Цюи, осуждающие банду четырех и воспевающие политику четырех модернизаций. Они сыграли важную роль в борьбе. Новые произведения Цюи не перестают появляться, Одним из таких является рассказ Лю Ланфана и Джуань. Придание о Юэфэе». На протяжении нескольких десятков дней эти рассказы транслировали не менее, чем на 120 телеканалах и радиостанциях. Они завоевали любовь людей самых разных возрастов и профессий, включая профессоров университетов. Сяньшэны и Сяопини давно стали яркими и неотъемлемыми пунктами праздничной программы, каждого праздника весны. Мероприятие Цюи приходит в университеты, которое проводит Пекинская ассоциация деятелей Цюи, получило признание Пекинского университета, университета Цинхуа, а также китайских и иностранных учителей и учеников. Праздник Цюи уже много раз проводился и стал пользоваться большим уважением как в Китае, так и за рубежом. Синьшэнь Пиншу, входят в ежедневные телевизионные программы и пользуются успехом у зрителей. Они давно вышли за пределы Китая и стали популярны в США, Канаде, Швеции, куда китайские артисты выезжают на гастроли и где получают горячий прием. Были изданы толстые сборники «Джунго Цюйи Джи», «Обзор китайских Цюйи», «Цюйи и Ньюэцзи «Музыкальная коллекция цюи Каждая провинция и город создали по тому, в каждом томе около миллиона иероглифов. Все это результат тщательной исследовательской работы деятелей культуры Китая, особенно деятелей в сфере цюи. К сожалению, Джунго Цюи Цзычэн, сборник произведений цюи, еще не был выпущен. Говорят, объем настолько велик, что нет возможности уделить ему должное внимание. В период бурного развития защиты нематериального культурного наследия Утеря произведений старых мастеров-исполнителей это очень большое несчастье для народного искусства. Мы должны постоянно выступать с новыми предложениями, звать к культурному самосознанию чиновников, работающих в сфере культуры, начать внимательно относиться к записи произведений старых мастеров, чтобы спасти их от исчезновения. Это задача первой необходимости. Также и мы сами Можем отправляться общаться с мастерами, записывать их произведения, спасать их. Это еще и очень хороший способ обучения.